Глава 15. След пустоты. На обратном пути Виби с теснением опиралась на локоть Антрса, и тот охотно поддерживал её и, наверное, даже понёс бы на руках, если бы она позволила. Но девушка упрямо переставляла заплетающиеся ноги. Она чувствовала невероятную лёгкость и эйфорию, словно после секса. И шла с счастливой улыбкой на лице. Только по выражению лиц спутников Ви догадалась, что выглядит странно. Они отводили глаза в сторону, прятали их хидные смешки, и Вика нахмурившись бросила руку Антроса. Дракон отпустил её от себя с явным сожалением, но вслух возмущаться не стал. Полукровок смерил Ви внимательным взглядом, удовлетворенно качнул головой и кивнул на котелок. Там ещё немного осталось, покорми своего дракона. На, держи. И бросил ей свою кружку. Да у меня своя есть. Ви показала ему пустую плошку из-под супа. Я ему уже. Антро довольно резко прервал её на полуслове. Я не голоден. Я же сказал тебе. Добавила уже чуть мягче и с обречённым вздохом направился к Менгиру. Показывай, давай, свой страшный перелом. Дракон опустился перед полукровком на корточке и тут непроизвольно отстранился. Зачем это? Лиру уже всё перевязала? Вижу, вижу, как она тебе перевязала. Ви. Он окликнул подругу, и она с готовностью подскочила к нему. Помоги мне. И не дожидаясь согласия Мингира, принялся снимать с его ступни ненадёжную повязку. Лира открыла было рот для возмущения, но под тяжёлым взглядом дракона захлопнула его обратно и отодвинулась в сторону, чтобы не мешать. То ли повязка и вправду была наложена не очень умело, то ли травма стрелка оказалась серьёзнее, чем казалось. Но нога его опухла, и при любом, даже осторожном прикосновении, он болезненно морщился. Убрав ткань, Ант распринялся со всех сторон осматривать лодыжку, показательно не притрагиваясь к ней, поджимая губы и нарочито озабоченно хмурясь. «Ну что там?» Ви, наконец, не выдержала. Сама она не смотрела на ногу полукровка, следя за реакцией дракона, и замирала при каждом повороте его головы, словно ожидая приговора. Дракон бросил на девушку серьёзный взгляд. Но в глубине его зрачков плясали бесянята. Он едва сдерживал улыбку. Самата, что скажешь, будущий врач? Девушка покосилась на Леру. Ведьмичка сидела в сторонке, кусая губы и готовая расплакаться от обиды и бессилия. Затем на Стрелка. Он смотрел на Ви и изпод лобья хмурился по своему обыкновению. Лоб и виски его были покрыты испариной от непроходящей боли. Вив вздохнула и лёгкими движениями, едва касаясь кожи раненого кончиками пальцев, ощупала его ногу. Сильный отёк вследствие. Она задержала руку над его суставом, вывих хгеленостопного сустава. Вив вынесла вердикт и подняла вопросительный взгляд на дракона. Тот одобрительно кивнул. Я же говорю, подвернул. В тот же момент он крепко схватил ногу Мингира обеими руками и резко дёрнул, проворачивая ступню и голень в разные стороны. Раздался отвратительный хруст, оглушительный лирин в опле, сдавленное шипение полукровка. Ах ты, паскуда крылатая. Он процедил сквозь зубы схватившийся за ногу. Антарс отстранился, увлекая за собой Вим, чтобы не попасть под горячую руку свежеизлеченного стрелка. И не благодарим. Дракон ухмыльнулся, направляясь к огню. Лицо Мингира постепенно расслабилось, испарина сошла, и он посмотрел на Антра со свиноватым видом. Спасибо. Подвигал ногой уже гораздо увереннее. Отёк быстро спадал, и боль уходила вместе с ним. Сказал же, не благодари. Дракон не глядя качнул головой и тут же принялся ворочать угли в костре прямо голой рукой. А что насчёт целительных чар? Вика робко спросила, поглядывая на полукровка. «Не нужны они ему, к утру само всё заживёт». Дракон принялся подбрасывать в костёр щепочки. «Только вот повязку лучше ты сама ему наложи, а то ведьмы руки, похоже, не из того места растут». Лира едва не задохнулась от возмущения, а Вика до нельзя гордой долгожданной возможности утереть Лире нос принялась бинтовать Менгиру лодыжку. На ночь Антрас отправил всех своих спутников отсыпаться, а сам остался дежурить до утра. Полукровок поначалу возмущался, вызываясь менять дракона на посту. Но тот лишь отмахивался. Наконец усталость взяла вверх, и Мингир, завернувшись в одеяло, сладко захрапел подле костра. К утру стрелку и в самом деле стало намного лучше, и он против обыкновения даже перестал хмуриться, то и дело многозначительно поглядывая на Вику. Девушка чувствовала его взгляд, но всё не могла до конца понять, что он означает, а спрашивать не решалась, тем более в присутствии Антраса. Дракон, напротив, был немногословен, собран и не улыбался. «Тебе нужно было поспать», ведь чувствовала, что с Антарасом что-то не так, но не могла догадаться, что именно, лишь только надеясь, что на сей раз не она была причиной его хмаря. «Всё нормально», — он коротко улыбнулся девушке и тут же снова посмурнел. «Всё?» Ну что, путешественники? Несмотря на формулировку, обращался он преимущественно к Мингиру. Как планируете двигаться дальше? Вариантов немного. Полукровок быстро оценил высоту стен ущелья. Поочерёдно поднимемся наверх. Ты же ведь не откажешь в должении вашем? Хм, величество. А дальше пешком мы, в школе по воздуху у тебя селёнок не достанет. Антра скрипнул зубами, но не стал отвечать на обидный выпад. Другие предложения. Он окинул спутников тяжёлым взглядом, и даже веять от него стало неуютно. В стенах ущелья много ходов, по одному из них мы с Лирой спустились сюда. Девушка тоже решила вставить слово, чтобы разговор не перешёл в очередную ссору дракона с полукровкум. Быть может, стоит поискать проход понизу? Она пожала плечами, обведя присутствующих вопросительным взглядом. Кириан покачал головой. Эти туннели промыты талой водой. Из-за близости горячей реки снег тает и стекает в это ущелье. Есть опасность попасть в один из таких потоков и, в лучшем случае, просто вернуться обратно на дно. А в худшем? Лира ещё очень хорошо помнила их свиск о лжении по ледяной горке и вовсе не желала его повторять. «В худшем мы утонем», — эльф пожал плечами. Насколько мне известно, кроме драконов, никто из нас не умеет дышать под водой. На миг повисло молчание. Ви показательно вздохнула. Значит, по туннелям не пойдём. Остаётся вариант, предложенный Мингиром. Это плохой вариант. Антра стряхнул гривы пепельных волос. До весны по предгорьям не пройти. Там даже зверьё по поверхности не ходит. Всё в глубине под снегом. Предлагаешь нам копать снег? Мингир вскинул брови, но Антра коротко сверкнув на него глазами, только покачал головой. Проговорил через силу. Мне бы этого очень не хотелось. Но единственный выход это разделиться. В каком смысле? Випре чувствуя недобрая подошла к суженому и робко тронула его за плечо. Опять разделиться? Он только кивнул в ответ. Да, всех четверых за один раз мне не унести. Значит, буду возить вас по двове. Да, Аврора отсюда недалеко. Несколько часов лёту. Так что обернёмся быстро. Несмотря на смысл фразы, я ощущала нервозность дракона. Недоуменно склонила голову, и он, чувствуя невысказанный вопрос, повернулся к ней и просто улыбнулся. Почти так же, как всегда. Вот только в этот раз её не обманула лучезарность его улыбки. Она чувствовала фальшь. Что-то не так, спросила тихонечко, чтобы услышал только дракон. У меня не доброе предчувствие. Антарес попытался улыбнуться шире, но в виде сомнения ви посерьезнел. Предчувствие надёжный источник информации. Сделанным легкомыслием ви пожал плечами. Да, раньше я и сам так считал. Дракон невесело усмехнулся. Ладно, к чему паниковать раньше времени. Первыми полетят девушки. Он добавил уже громче, чтобы услышали все. Ви тут же вскинулся. Но Мингер ранен, лучше пусть он первый летит вместе с Лирой. Полукровок досадливо клацнул зубами. Причислять его к больным и беременным явно было слишком для его мужского самомнения. Я в порядке, но отпустить двоих девчонок вперёд с себя и вправду плохая идея. Вообще-то я лечу с ними. Вокруг Антараса словно повисло грозовое облако из эмоций, которые дракон едва держал в узде. Визаку силу губу, понимая, что ей в очередной раз стоило промолчать и не обижать обоих мужчин своей несвоевременной заботой. Или ты думаешь, я хуже тебя справлюсь с их защитой? Неожиданно Миру любиво стрелок проговорил. Нет. Но потом ты улетишь, а они останутся одни среди эльфов. Довод был резонным, и дракон только поиграл с желваками на скулах, понимая правоту Мингера. В разговор вмешался Кириан. Да, именно поэтому первым лучше лететь им мне, с Лирой или с Ви. Решите сами. Он перевёл взгляд с дракона на полукровок. Ледяные эльфы-затворники, даже по меркам нашего народа, и не жалуют полукровок. Хорошо бы, чтобы там оказался кто-то из своих. Эльфы хмыкнули поджал губы. Ну или по крайней мере тот, кого они посчитают больше своим, чем всех остальных. Мингиры и антрас переглянулись и одновременно кивнули. с одинаково озабоченным выражением на лицах. С Лирой. Она беременна. Ей скорее нужен тепло и покой. Понимая, что никто из мужчин не будет первым принимать это решение, Ви и сказала сама. Да и потом ей больше всех нужно оказаться во Авроре. Мы ведь ради неё все туда идём. Ведьмочка шмыгнула носом, разу другой пытаясь справиться с эмоциями. Полуукровок, причувствовав поток девичьих слёз, поспешила обнять её. Опять мы расстанемся. Ты только вернулся живой, Лира мужественно сдерживала слёзы. Это выто опять. Вир пробубнила себе под нос и принялась внимательно разглядывать свои ботинки, потому что чувствовала, что тоже близка к тому, чтобы разрыдаться. Антраз вдруг оказался рядом, положив обе руки Вине на плечи и попытался заглянуть ей в глаза, но она не поднимала взгляда. "Я не надолго, слышишь?" он увещевал её как маленькую. и актива покровительственного тона слёзы в её были всё ближе. Ты сказал, что теперь всегда будешь рядом. Она тоже быстро шмыгнула носом, надеясь, что этого никто не заметил. Это входит у нас в нехорошую привычку давать друг другу обещания и не сдерживать их. Ты не находишь? Я вернусь очень быстро. Дракон клацнул зубами с досадой и привлёк девушку к себе, бережно обнимая, словно боялся поломать её. Ну да, Ви обняла мужчину в ответ, откнув лицо в его рубашку, вдыхая его запах, стараясь запомнить как можно точнее, словно ей могло это пригодиться, как гончий, идущий по следу. «Поцелуй меня». Она всё-таки подняла голову. Дракон улыбался. «Просишь меня?» Ви обречённо вздохнула. «Но «Ну, разумеется, мне теперь каждый раз нужно будет просить об этом». Улыбка Антраса стала светлее, и он поцеловал суженую, спокойно и уверенно. не доводя в этот раз дело до обморочных мушек. Рядом целовалась пара полукровок, а только Кириан потерянно переминался с ноги на ногу, дожидаясь, пока влюблённые намилуются друг с другом. Наконец, мужчины отпустили своих девушек, и не сговариваясь шагнули друг к другу. Я доверяю тебе свою суженую Крылатой. Влети аккуратнее. Мингир смотрел на дракона снизу вверх из-под насупленных бровей. А я тебе свою Антрос выглядел не менее хмурым. Береги её. Только этим и занимаюсь с того самого момента, как она свалилась на мою голову. Полукровок ухмыльнулся и протянул Антросу руку для пожатия. После секундного колебания Антрос принял предложение. Крепко сжав предплечье Полукровка, в стороны, он коротко скомандовал и раскинул руки. Его спутники едва успели разбежаться, когда посреди ущелья раскинул крылья золотой дракон. Его шкура вспыхнула ослепительно ярко, словно полуденное солнце. Но в тот же миг блеск её померк, давая возможность спокойно смотреть на дракона. Сильный прыжок, и дракон с двумя всадниками на спине взмыл вверх, в затянутую паром пустоту. Когда улеглась снежная круговерть, поднятая крыльями Антрссон, в ущелье повисла гнетущая тишина. Вип покосилась на Мингира. Он так и стоял, задрав голову. Что будем делать? Девушка решила нарушить молчание, уже больно оно было неуютным. Стрелок вздохнул и перевёл на неё озабоченный взгляд. Ждать. Раньше вечер дракон не вернётся. Не подавая примера, опустился под лекастра и принялся ворошить угли. Пламя весело затрещало, получив порцию новой пищи, от костерка потянуло теплом и вкусным дымком, и Вини немного успокоилась. Присела рядом с полукровкам. Тебе тоже не по себе. Это был даже не вопрос, но стрелок всё равно коротко кивнул. Дурная девка, так ещё и беременная, совсем без головы осталась. Хоть лучник сказал обидную вещь, голос его прозвучал тепло, словно это было достоинством Лиры, а не недостатком. Любишь её? Вис спросил это так запросто, что Мингир даже опешил и чуть помедлив снова кивнул. Даже зная, что она тебе приворожила, Вигли дела весело пляшущие язычки пламени. Было немного обидно, хотя в целом липкая ревность уже отпустила её. Оставались лишь малые крохи, которые неприятно царапали самомнение. Совсем чуть-чуть. Мингиру хмыльнул, озарно покосившись на неё, та вздохнула. С ней сейчас Кириан и Антрас, целый эскорт. Не о чем беспокоиться. Я привык на себя рассчитывать. А драконам, и уж тем более чистокровным эльфам, у меня веры нет. Стрелок, как обычно, думая о насущном, принялся прилаживать над костром котелок, намереваясь вскипятить воды для чая. «Твоя мать эльфийка». «И что?» — он вскинул брови. «И ты всё равно не доверяешь эльфам? А как это связано? Они же мне не доверяют. Хоть моя мать эльфийка». Вздохнула и, покачав головой, продолжил. Я матушку помню плохо, обрывками. Я даже лица её толком не запомнил. Слишком мал был. И вообще, почему ты опять про неё заговорила? Дурная тема, забудь. Ви, пожалуй, плечами. Просто у меня причуствия. Причуствия ненадёжные советчики. Полукровакс по ново закипевшую воду щи пот ароматных сушёных трав. Угу, наверное. Глядя, как булькает отвар в котлке, Ви покачала головой. А сам-то тогда чего такой смурный? Причувствия дурные одолели. Менгер промолчал. Время шло. Дракон не возвращался, и тревожное гнетущее ощущение усиливалось. Над головой сгущались синие тени. Темно становится. Визябка передёрнула плечами. А ведь до вечера ещё далеко. Зима к тому же мы в ущелье, а вот и темнее и рано. Стрелок попытался подбодрить её, но и сам выглядел подавленным. Синяя мгла, что клубилась над их головами, становилась всё плотнее и опускалась всё ниже. Вики даже стала казаться, что она различает в ней какое-то движение. Чтобы хоть немного взбодриться, она подвинулась ближе к огню и к полуукровку. Антр сказал, что когда-то здесь было место жертвоприношений, и духи жертв до сих пор остаются здесь. Час от часу не легче. Стрелок хмыкнул и всё-таки приобнял Ви, прижимая ближе к себе, то ли желая успокоить её, то ли сам успокаиваясь. «Это они. Я их чувствую». Несмотря на близость тёплого мужчины, Ви пробрала зноб. Они за нами с Лирой всю дорогу по туннелям шли, словно гнали оттуда. А потом здесь, внизу, всё вокруг увивались, пока антрас не появился. «Не было их тут раньше. Я такие вещи тоже неплохо чую». Стрелок озабоченно вертел головой, провожая взглядом очередную синюю тень. Андра сказал, что их распугивает его поток. А сейчас он улетел, вот они исползаются ближе. Девушка тоже с тревогой следила за мелькающими силуэтами. Сейчас, когда дракона не было рядом, они не казались несчастными и не вызывали жалости, только страх. Какое ощущение, что их что-то приманивает. У тебя случайно нет при себе ничего магического? Одна из теней пролетела так низко, что при желании её можно было потрогать рукой, не вставая с места. Лицо Ви обдало стылым холодом. Костёр на миг захлебнулся, словно кто-то попытался его задуть, но быстро выправился и затрещал с новой силой. Она покачала головой. Только мой посох, но мне его Горгорон дал. Не мог же он. Лично в руки дал. Не дав ей договорить, Мингер потянулся за мечом. хотя что мог сделать клинок из металла против призраков что ты хочешь сказать ничего не хочу стрелок поднялся на ноги сжимая рукоять меча ты же у нас вроде как маг теперь вика молча пожала плечами и опираясь на посох встала с ледом за менгиром но так придётся тебе малость поколдовать да я не умею протянула неуверенно И в этот момент из тяжёлой серой тучи, нависающей над головами двоих путешественников, потянулись уродливые дымные отростки.